Глава 17 «А ну-ка, пойдем». Я аккуратно взял Соню под локоток и повел в сторону библиотеки, где можно было спокойно поговорить без свидетелей. Я до последнего надеялся, что девушка преувеличивает, что все дело окажется в какой-то абсолютной ерунде. Вот только внучка прославленного военкора была не из тех, кто пугается собственной тени. «Рассказывай». Я усадил журналистку за большой стол и сам разместился рядом, чтобы не общаться в формате начальник-подчиненный. «Вот». Вместо слов она протянула мне распечатанный конверт с улыбающимся Юрием Гагариным. летия космического полета», — прочитал я и вопросительно посмотрел на Соню Кантер. А потом понял. На конверте не было ни адреса отправителя, ни адреса получателя. Марки и почтовые штемпели тоже отсутствовали. Я открыл его и вытащил сложенный лист бумаги. Развернул в груди ёкнуло В своей прошлой жизни я такого ни разу не видел. Разве что в кино или в книгах. «А теперь вот наблюдай воочию. Не лезь не в свое дело». Эта фраза была собрана из аккуратно вырезанных печатных букв разного размера и стиля. Кто-то, орудуя ножницами, раскромсал газетные заголовки и собрал из них предложение «Пазл», совсем как в фильмах про мафию. «И что это?» — я перевел взгляд на Соню. «Откуда у тебя письмо? Оно точно предназначалось тебе?» «Мне кажется, это из-за БХСС». Девушка нервно теребила в руках носовой платок. Точнее, из-за дела, над которым я работаю. «Хищение на ЗКЗ?» Я поднял бровь. «Но ведь сорокина и старакония арестовали. Это не из-за них». Внучка корреспондента покачала головой. «Это из-за ресторанов. Помните, дефицит блюд в Березке?» В памяти тут же всплыл мой разговор с Обшилавой и Кайгородовым, когда мы обсуждали совместное расследование. Следователь тогда пообещал мне, что позволит Соне Кантер работать над этим делом, если все удачно получится с заводом кожзаменителей. И вот он, судя по всему, сдержал слово. Но кое-кому это не понравилось. Настолько, что мои коллеги начали угрожать. Пока что без конкретики. Просто настоятельно рекомендовали не лезть. Но кто знает, как далеко способны зайти преступники. Кайгородова говорила, уточню я. Нет. Девушка вновь затрясла головой. Я утром нашла это в почтовом ящике, но торопилась на работу. Кинула в сумку и потом забыла. Вспомнила уже здесь, в редакции, открыла, а там... Она принялась было грызть ногти, но быстро взяла себя в руки. «Понимаю, тут не до хороших манер, когда тебе подобные письма пишут. Еще и в СССР, благополучной стране. Хотя, конечно, тоже не без недостатков. В девяностых и даже в двухтысячных на журналистов будут совершаться покушения». Некоторых, к сожалению, закончатся трагично, преступники доведут дело до конца. Владислав Листьев, Дмитрий Холодов, Анна Политковская и другие коллеги погибнут из-за своей профессиональной деятельности. Многие начнут бояться писать на определенные темы, заниматься расследованиями. Но сейчас, в благополучные 80-е годы, не думаю, что Соню всерьез решили убить. Это слишком громкое преступление для СССР — убрать неугодного журналиста. Тем более, что София Адамовна Кантер не просто выживет, но и перед отъездом в Израиль выведет на чистую воду многих нечистых на руку бизнесменов и даже политиков. Стоп! Мне же не просто так это сейчас пришло в голову. У меня есть знания о будущем, мне точно известно о судьбе Сони. Значит, нужно вспомнить какую-то историю, связанную с трестом столовых и ресторанов. Как жаль, что я уже не застал в газете прославленную расследовательницу. Так что придется ковыряться в косвенных воспоминаниях, о чем читал, что слышал. Надеюсь, найду зацепку». «Вот что», — сказал я вслух. «Сейчас мы позвоним к огородову и обшилали Нельзя молчать, нужно предупредить милицию. Сама ничего не предпринимай, просто спокойно работай. Столовая пока не трогай. Есть другое задание». «Есть», — кивнула девушка. «Хватав мне о новой аллеи, сказал написать. «И что за новая аллея?» Я намочил лоб. «Аллея мира», — немного удивленно подсказала Соня. «Ее в новом жилом квартале высадили, который сдали на днях. Там сейчас активное заселение идет. Точно, 86-й — это же год мира, объявленный ООН. И в честь него в нашем городе досрочно сдали несколько домов, приурочив это заодно к очередной годовщине Великой Октябрьской революции. Ой-ё, -ой, а ведь скоро уже как раз 7 ноября, красный день календаря. Наверняка ведь нужно будет кучу тематических полос подготовить. Еще одна головная боль после дня комсомола. — Вот и пиши про аллею, — сказал я девушке. «Пойдем наверх, а то здесь телефона-то нет, позвонить никак». Звонки к и обшелаве я взял на себя. Набрал по очереди уже из своего кабинета. Точнее, из нашего с Бульбашом Зои и временно отсутствующим Бродовым. Попросил не дергать Соню, а самим приехать сюда, в редакцию. Оба следователя на удивление не стали спорить. А я сделал себе мысленную заровку поговорить завтра неофициально со Смолиным и Краюхиным. «Если, конечно, приглашение Анатолия Петровича поохотиться и порывачить все еще в силе». Я словно в воду глядел. Не успел договориться со следователями и подумать на эту тему, как в кабинете зазвонил телефон. Это была Альбина, секретарша Краюхина, которая сообщила мне, завтра в пять утра за мной заедут и отвезут на турбазу. Одеться требуется потеплее, желательно взять с собой резиновые сапоги. Я поблагодарил холодную красотку и мысленно потер руки. Охоту с рыбалкой я не люблю, но тут речь идет о неформальном сближении с отцами города. Судя по всему, в должности меня и впрямь скоро восстановят, так что подобная встреча необходима. Какой же хороший журналист без связи, тем более редактор. Обшилово с Кайгородовым приехали одновременно. Взяли показания у Сони, изъяли письмо, пожулив девушку за то, что сразу не рассказала. И уехали строго-настрого, приказав не высовываться и при малейшем подозрении звонить кому-то из них. Кто первый ответит? А я продолжил составлять список дружинников, которые мне до нынешнего вечера нужно подать Кларе Викентьевне. Желающих и впрямь оказалось много. Пришлось выбирать, чтобы вместить в квоту из десяти человек. Впрочем, остальных можно отправить в резерв и, к примеру, дергать в моменты, когда будет возникать нехватка. Удивительно, но в ряды добровольных защитников правопорядка рвались не только мужчины с парнями, но и девушки. Даже Соня Кантер, которую напугали неизвестные преступники. Подумав, я решил одобрить ее заявку. Кто бы ей ни угрожал, статус дружинника станет для преступника еще одной меткой, что не стоит оспускать руки. В итоге под моим началом оказались молодые корреспонденты Никита Саркадия, оба фотографа, Андрей и Леня Фельдман, Завгарсон Саныч, водитель Сева и журналистки неразлучные Катя и Люда, а также Соня с Зой. Неплохая такая компания с гендерным разнообразием, как сказали бы в будущем. И состав в целом молодой. Возрастные сотрудники не особо стремились в ряды дружинников. Но в резерве многие пожелали остаться, как тот же Бульбаш, к примеру. «Отлично, Евгений Семенович!» Громыхина пробежалась глазами по списку, когда я принес его к ней в кабинет. «Я везу это в исполком. Думаю, в понедельник уже можно встречаться с Конкиным и распределять дежурство». Признаться, я в этот момент выдохнул. «С одной стороны, мне не терпелось попробовать на себе роль дружинника, еще и главного по нашей конторе. А с другой, именно сегодня мне все это было бы не в жилу. Всем вечером мы идем в кинотеатр с Аглай. В Андрополз как раз привезли новый индийский фильм Как три мушкетера, один из лидеров советского проката этого года. Помню, смотрел его в детстве, но, конечно же, напрочь забыл. В голове остались только эффектные драки и песни, характерные для Болливуда. А еще Митхунчик Раборти, любимец женской половины советских зрителей. Вежливо попрощавшись с Громыхиной, я вернулся в кабинет, накинул пальто и, пожелав коллегам приятных выходных, направился на свидание. На улице уже стемнело. Ночью температура планировала опуститься до нуля, и мне пришлось надеть меховую квадратную шапку. Чувствовал я себя в этом головном уборе неловко, хотя в 86 году это считалось весьма стильно и модное. Ходить в шляпе, как было принято у интеллигенции партийной номенклатуры, поздней осенью с моей лысой головой уже холодновато. Оставалось надеяться, что польская оценит мой журналистский прикид. И, кстати, почему у меня все еще нет джинсов? Надо бы озаботиться этим вопросом. Тем более, что с 83 -го года эти штаны под маркой «Тверь» производились на Калининской швейной фабрике. Помню, Тайка очень просила у родителей джинсы, а у нас они не продавались. Нужно было ехать в Калинин стоять в очереди в одном из всего двух магазинов, где торговали вожделенным денимом. В Андроповском модные штаны тоже завозили, но продавали их полулегально и за двойной ценник. Аж 90 рублей. Половина папиной зарплаты. «Дело, говорят, доходило до того, что предприимчивые дельцы покупали на фабрике «Тверь», спаривали лейбл и продавали советские джинсы под видом американских за фантастические 120 рублей. Дождалась моя старшая сестра модных штанов только в конце 80-х, когда на отечественный рынок хлынули китайские и турецкие модели. Сойдя с автобуса под эти воспоминания, я поспешил ко входу в кинотеатр, где уже толпились желающие посмотреть «Индийский боевик». А так как это была пятница, то алчущих культурно провести досуг было особенно много. Причем наш город, след за всей страной, уже потихоньку выходил из модного застоя, и люди старались приодеться по-заграничному. Смотрелось это все довольно наивно, в особенности ярко-лазоревые или розовые леггинсы на девушках. А с учетом уже фактически ноябрьских холодов, отдельные детали гардероба и вовсе поражали контрастом с погодой. Редкие джинсовые или более распространенные кожаные куртки до талии, кружевные перчатки с обрезанными пальцами и яркие косынки с узлом на макушке либо сбоку. «Модниц высматриваете, Евгений Семенович! Аглая увидела меня раньше, чем я ее! Черт, теряю хватку!» «Вас ищу!» — нашелся я. «Вот, нашел! Здравствуйте!» Импульска была одета, как манекенщица на страницах журнала «Крестьянка». Длинное, чуть ниже колен, бежевое пальто — перехваченная Натальей поясом, сапоги с голенищем гармошкой и на толстом высоком каблуке. Аккуратная фетровая шапочка. Мне даже как-то неловко стало за свой внешний вид. И я поспешил переключить внимание девушки на нее саму. «Вы сегодня прекрасно выглядите». «Надо бы, кстати, уже переходить на «ты». Гляжу на вас, и сердце радуется». «Спасибо». Щеки импульска тронул предательский румянец, и я понял, что похвала попала в цель. «Ну что, может быть, пройдемте уже в тепло?» «Полностью поддерживаю», — ответил я, уверенно подставляя девушке локоть. «А ну, отойди от нее!» Праздничный вечерний настрой зашатался под напором чего то возмущенного крика.